Итами, заметив, что по Яо вот-вот будет нанесен удар косой, бросился вперед и повалил девушку на землю. К счастью, коса прошла покасательно, едва задев Яо. Рори воспользовалась этой возможностью, чтобы замахнуться своей алебардой по жизель. Но та ловко уклонилась от удара, и изящно увернувшись. Тут решил вмешаться красный дракон и ударил Рори своими острыми когтями. Однако на этот раз настала очередь Рори уворачиваться. Итами прижал к себе Яо, вытащил свой пистолет из набедренной кобуры, И произвел три выстрела в направлении красного дракона. Выпущенные пули попали в преследующего Рори дракона, но отскочили от его жестких чешуек. И хотя они не причинили ему никакого вреда, это все же заставило красного дракона остановиться. Но теперь это означало, что драконы и Жизель будут воспринимать и Тами остальных как противников. Вспыхнула дуга света, и сражающиеся стороны попятились друг от друга. Рори вновь подняла свою алибарду, и Тами помог Яо подняться и направился к Рори. В это время черный Дракон окинул своим взором Лиле и Туку, бегство из разрушающейся пещеры истощило их, и теперь у них не было сил для атаки. Они выложились на полную в битве с Огненным Драконом, и у них не было времени, чтобы восстановиться. Проколятие! Пронеслось в голове у Итами, он хотел избежать сражения, но теперь вовлечены были все. Он давно понял, что пистолет бесполезен против Дракона, и провел его на Жизель. Увидев это, девушка улыбнулась и произнесла. «Ау. «Обычный смертный мужчина думает, что может бросить мне вызов?» «У тебя красивые глаза. Мне нравятся такие дерзкие люди, как ты». «Конечно. В конце концов, именно он победил огненного дракона». Тяжело дыша выкрикнула Рори, пытаясь сохранить моральное преимущество. «Чего-чего?» «А, нет, простите меня. Мне показалось, или сестренка только что сказала, что он победил огненного дракона?» «Я сказала, что он победил огненного дракона?» «И сделал это, не получив ни царапины, не так ли?» прошептала Рори последнюю часть Итами. Под пристальным взглядом Жизель Итами чуть не выкрикнул «Это не я победил его!» Все, что Итами сделал, это заложил пластит. Битва велась с тёмными эльфами и лилей. А последний удар нанесла Тука, однако Итами вовремя понял, что ему нужно снять часть нагрузки с Рори. И для этого нужно заставить Жизель думать, что он достойный противник. Он задействовал весь свой актерский талант, чтобы сделать вид, что с ним все в порядке, и затем пробормотал. «И за что мне все это?» Группы спецназа часто создавали вымышленные предыстории, чтобы скрыть правду о своих членах. Поэтому Итами стал героем Нидзубаси, несмотря на то, что не сделал ничего фантастического. Легенды и правда очень разнились, и казаться тем, кем на самом деле не являешься, очень разочаровывает. Но в этот момент Итами оказался на высоте, с отработанной легкостью, а скорее с колоссальным опытом притворства, он нацепил на себя маску воина-ветерана. Все это правда», «Загляните в жерло вулкана. Там как раз должен лежать труп огненного дракона». «Ой, подождите-ка. Мне же пришлось уничтожить каменный выступ, где было его гнездо, так как он был у меня на пути. Так что дракон должно быть похоронен под грудой камней». Он расхохотался, и Тами весь дрожал и готов был взорваться, но нельзя было показывать свой страх. «Молодца», – тихонько прошептала Рори и толкнула Итами локтем. Жизель дернула подбородком, и черный дракон взлетел, чтобы осмотреть кратер вулкана. Хе, ну я-то точно знаю, что ты едва спасся, чуть не распрощавшись с жизнью. Что вообще может сделать простой смертный даже под защитой моей сестранки? Назови-ка своими еще раз, а то я подзабыла. Йоджи. Итами Йоджи». Вмешалась Рори прежде, чем Итами успел ответить. Затем девушка вцепилась в лейтенанта, как ребенок в магазине в игрушку, которую родители ему не хотели покупать. «Я уже заключила контракт с Йоджи». «Если у тебя два дракона, то у меня человек, который может победить огненного дракона». «Ясно. Неплохо, сестренка, Совсем неплохо». В этот момент раздался рёв черного дракона. Это был крик отчаяния, так как он понял, что его родитель был мертв. «Ох, как интересно. Не ожидала я такого от простого человека. Похоже, не зря стала апостолом». Произнесла же Зелев встала с косой в атакующую позицию. «Ты серьезно думаешь, что сможешь своими мелкими драконами победить Йоджи и меня?» Пока Рори и Жизель были заняты словесной перепалкой, Итами горячо молился: Господи, пожалуйста, пусть она одумается и пойдет домой. Пусть она поверит в то, что не может победить и уйдет. Ну, пожалуйста, уйди! Кыш! Однако Жизель никуда не собиралась уходить, и Итами вспомнил ее слова: что боги не будут слушать мелкие молитвы каждых своих последователей. Ха, становятся все интереснее и интереснее! Тават, Маут, не сдерживайтесь! Два молодых дракона по команде взлетели, размахивая крыльями на фоне восходящего солнца. Жизель подняла косу, и Рори приготовила алибарду. «Проклятие! Я же никогда не просил о таком!» Итами не собирался драться с самого начала. Его новый план заключался в том, чтобы подбежать, схватить Рори и убежать. «Яо, на тебе Лелей! Тука, беги!» Услышав команду Итами, Яо будто позабыла о своей боли и взяла на руки Лелей. А Тука побежала так быстро, будто и запустили из лука словно стрело то, что было прелюдией к эпической дуэли, превратилось в большой побег. Жизель такое развитие событий полностью ошеломила, девушка остановилась в полном замешательстве, пытаясь разобраться в происходящем. Холодный ветер прошелся по уже опустевшим склонам горы Тюба. порывы ветра, казалось, исходили из щелей между скалами, и вдалеке можно было услышать что-то похожее на крик воронов. Как они могли сбежать так быстро? К тому моменту, как Жизель пришла в себя... И теми остальные уже были маленькими точками вдалеке, и вот-вот исчезнут за горизонтом. Как, как, как такое могло произойти? Красные и черные драконы смотрели на Жузель с выражением «И что теперь?» «Быстро за ними!» И два дракона, взмахивая крыльями, поднялись в воздух догонять убегающих. Ни один человек не смог бы оторваться от летающего дракона. Как бы быстро он не бежал. Они широко расправляют свои крылья, быстро набирают скорость и высоту. Приблизившись к этаме остальным, драконы приготовились выдыхать огонь прямо в воздухе. Квартет, быстро приближающихся по змеиной траектории домовых следов, ударил двух драконов. «Курихама, цель стала меньше, чем когда мы видели в прошлый раз?» — спросил Камикода после того, как захватил цель и запустил Сайд Винтерс. Инфракрасные самонаводящиеся ракеты класса «Воздух-воздух». «Их теперь двое, и они совершенно не похожи на ту тварь, что мы видели раньше». Но мы можем подтвердить, что эти два существа преследуют лейтенанта Итами, констатировал подполковник Мидзухара. Камикода кивнул. Огонь по целям, которые невозможно идентифицировать как дружественные, разрешаю. Боевое маневрирование, вперед, вперед, вперед! Скомандовал Курихама. Возьмем их, добавил Камикода. Камикода на тебе, красный. Чёрного возьмет Нисимота. Бесконтактные триггеры боеголовок класса воздух-воздух сработали, и двух драконов охватили взрывы. И победа над ними была бы не такой уж и сложной, если бы такие атаки могли их уничтожить. Камикода навелся на красного дракона на своём дисплее и нажал на спусковый крючок, и шестиствольная авиационная пушка М61 «Вулкан» начала стрельбу 20-мм боеприпасами со скоростью 6000 выстрелов в минуту. Поток свинца, который приближался к монстрам, был гораздо сильнее любого урагана, и молодые драконы окружились в спиральном воздушном потоке. Потеряв равновесие и способность оставаться в воздухе, они упали на землю. Но спустя мгновение драконы доказали свою репутацию грозных и мощных существ. Хоть их движения и были вялыми, они поднялись и расправили крылья, готовясь взмыть воздух заново. Их боеспособность была превосходной. Несмотря на свой небольшой возраст, они все же принадлежали к расе драконов, которых многие нарекают правителями неба. Однако... Приготовиться к артиллерийскому обстрелу сейчас! Ранее 15 самоходных артиллерийских установок произвели залпы 150-мм снарядами, В общей сложности около 150 килограммов в тротиловом эквиваленте, которые разорвались над головами драконов, земля и воздух сотрясали громовые взрывы, удары не прекращались ни на секунду. Огонь на поражение! Старейшины темных эльфов закрыли уши и с удивлением смотрели на пламя, вырывающиеся из дула Сау-тип-75. Окрестности были окутаны дымом, видимость была нулевая, и в дыму солдаты сил самообороны принялись за погрузку снарядов. Что эти люди делают? Может, это какой-то ритуал? Эльфы не осознавали, что эти звуки были признаком удачной атаки по цели, находящейся на расстоянии нескольких километров. Непрерывный град гаубичных снарядов сотрясал склоны горы Тьюба. Ах, какая великолепная сила!» Восхитился король Дюран, глава королевства Эльба сидел в наблюдательном вертолете и в бинокль наблюдал за далеким полем боя. От такого зрелища у него захватывало дух. Склоны горы были покрыты дымом от обстрела, И Дюран наблюдал, как два молодых дракона были окружены и поражены артиллерийской атакой. Когда все это случилось, я и понятия не имел, что происходит. Однако теперь на расстоянии все это видно отчетливо. Я чудом тогда спасся с поля битвы. Шум в кабине вертолета был настолько сильным, что приходилось кричать, чтобы быть услышанным. Поэтому со стороны выглядело, будто король Дюран сердито лает на полковника Йогу, который летел рядом. «Это была удача для вашего величества». Кивнул ему Йога. Удачи! Что ж посмотрим, действительно ли мне повезло спастись. Покажите еще, что у вас есть в запасе. Йога нажал на кнопку на своей беспроводной гарнитуре и приказал: Итак, Кобры, к выполнению боевого задания приступить! Два ударных вертолета AH1 Кобра устремились вперед на огромной скорости. Оба вертолета заняли позиции для атаки и запустили ракеты из противотанковых ракетных комплексов ТОВ. Поскольку комплекс был старым, но с модификацией. То требовался оператор, который бы отслеживал цели с помощью оптического прицела с лазерным лучом и посылал ракетам сигналы для корректировки их курса. Таким образом, управляемые ракеты безошибочно приближались к цели. Когда эти стрелы упали с неба и поразили молодых драконов, то тела монстров разорвало на части, чешуя, славившаяся своей стойкостью, была с презрительной легкостью разбита, кровь и плоть разлетелись по всей округе, А под воздействием еще двух трех ракетных ударов драконы были изрублены на куски на склонах Гортьюба, как на разделочной доске. «Что? Что это? Что произошло?» Жизель попала под первый артиллерийский залп и была наполовину засыпана грязью и песком. Апостол тупо смотрела, как молодые драконы, которых она собственноручно вырастила, были погребены взрывами. Она была так поглощена боевой страстью, что не заметила ничего вне поля ее зрения и таким образом совершила ошибку. «Неужели это сила Тами Йоджи?» Если бы Тами был здесь, то он бы сразу постарался ее успокоить. «Нет, нет, это не так». Но его здесь, конечно же, не было. Но как только надо закончилась, апостол услышала голос, раздавшийся со стороны, где раньше гремели взрывы. Жезель, где же ты?» Когда Жезель обернулась, то увидела Рори Меркури. Рваная юбка жрица развивалась на ветру, создаваемым лопастями вертолета, а покрытые запёкшейся кровью руки держали лебарду. С вертолетов опали трассы, и по ним спустились пехотинцы. Они медленно подошли к молодым драконам, чтобы подтвердить уничтожение целей. Однако в тот момент монстры напоминали блюда из морепродуктов. На фоне всего этого действа шагала Рори, широко улыбаясь. И хотя не было холодно, у зель вовсю бегали мурашки по коже, когда к ней приближался прекрасный ужас. Сестрянка! Уже Жизель задрожали руки и ноги, она прижалась к земле, чтобы ее нельзя было заметить, и медленно поползла назад. «Чтоб тебя! Если так будет продолжаться, то меня быстренько найдут!» Вот что означает чередовать нападение оборону. Прямо сейчас настала очередь Жизель стать добычей. «Жизель! Где же ты? Я сделаю тебе хорошо и приятно, так что выходи!» Полубоги не стареют и не умирают. И к тому же их нельзя убить. Это было одновременно и благословением и проклятием. Даже если Жизель отрубят руки, отрежут ноги, да даже если ее обезглавят, она как полубог не погибнет». История особого региона известны случаи, когда некоторым полубогам удалили конечности стирали их в пыль, или сжигали, или скармливали диким животным. И тогда конечности заново вырастали, но уже из пней. Таким образом, победа в битве между полубогами означала лишение свободы противника. У проигравшего ампутируют конечности, тело разделяют пополам, обезглавливают. И в таком виде могут даже заточить в каком-нибудь храме, где они будут ждать момента в течение нескольких веков, пока их кто-нибудь не освободит. А некоторым полубогам не посчастливилось провести тысячу лет под землей, пока они не освободились от своей плоти и стали богами. Нетрудно представить, какими злыми божествами они могут стать. И были еще несчастные, которых оставляли на растерзание диким животным, что пожрали их регенерирующие внутренности. Тело полубогов может испытывать как удовольствие, так и боль. И поскольку они не могли умереть, их ждала участь хуже смерти. «Жизель, где же ты?» Жизель оглядела людей, следовавших за Рори, Это были и Тами, и Лилей, и Тука и Яо, два человека и два эльфа. Обычно они ничего не значат для нее, но сейчас у нее не было и шанс на победу. Особенно против Атами, который сначала прикончил огненного дракона, а затем продемонстрировал потрясающую силу, и двух молодых драконов у нее на глазах. Поэтому же решила бежать, и было все равно, запачкано ее тело землей. Сбежать для нее было в приоритете.